Глава сорок четвертая. Ник. Прошло около двадцати минут с тех пор, как я в последний раз видел Ноа, но я уже скучал по ней. Я поискал ее глазами и нигде не увидел. «Джанет, ты не видела Ноа?» — спросил я, подойдя к ней, танцующей с бокалом в руках. Она остановилась. Когда я вернулась из туалета, ее уже не было. Софи сказала, что она искала свой мобильный. Ответила она, оглядываясь вокруг и тоже ища ее глазами. Я решил выйти и поискать ее на улице. Но около дома никого не было. Я посмотрел по сторонам в сторону леса, который начинался за домом, но там тоже не было ее следов. Я вернулся в дом и поискал ее в комнатах, но ее нигде не было. Я обошел все, громко звал ее, звонил на мобильный. Ничего, никаких следов. Внизу на лестнице я увидел Дженну и Леона у дверей. «Я не могу ее найти», — сказала Дженна, обеспокоенно глядя на меня. Ужасный страх охватил меня. Я снова бросился на улицу задом. Леон и Дженна поспешили за мной. У машины я заметил следы на траве. Я побежал по следам, и когда приблизился к тому месту, где валялись ее туфли, застыл в ужасе. «Но!» — закричал я в отчаянии, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Но!» Дженна и Леон тоже звали ее, но безрезультатно. Неужели Ронни, этот сукин сын, ее похитил? «Вызывай полицию», — сказал я Леону. Пока он звонил, мы вернулись в дом. Я пошел к диджею и выключил музыку. Все вокруг засвистели. «Кто-нибудь видел Ноа?» — крикнул я, встав на стул. Я проклинал себя за то, что оставил ее одну. Все начали шептаться и качать головами. Я слез со стула и схватился руками за голову. «Черт! Черт!» «Николас, успокойся!» — повторяла Дженна. «Ты не понимаешь!» — кричал я на нее, не обращая внимания на то, что все слышали меня. «Ронни угрожал ей, и вот она исчезла!» Я снова вышел на улицу, чтобы убедиться, что она не стоит рядом с моей машиной. Снаружи никого не было. «Николас, полиция», — сообщил мне Леон, протянув телефон. «Они хотят поговорить с родственниками». Я взял трубку и прижал ее к уху. «Моя девушка пропала. Вы должны приехать», — сказала я, чувствуя, как странно прозвучал мой голос. «Успокойтесь, пожалуйста, и расскажите мне, что произошло», — ответил голос. Он говорил очень спокойно, как будто мы говорили о погоде, а не об исчезновении смысла моей жизни. «Случилось то, что моя девушка исчезла. Вот что случилось!» — кричал я в телефон. «Успокойтесь. Мы уже послали патрульную машину к вашему дому. И как только они прибудут, они проверят местность. Но прежде всего вы должны сказать мне, где именно вы видели ее в последний раз». Я рассказал офицеру, что случилось. Вскоре после этого прибыл патруль, и все, кто присутствовал на вечеринке, куда-то испарились. Но это было неважно. «Вы», — обратился ко мне офицер после того, как я подписал какой-то формуляр. Ситуация была чрезвычайной, нужно было что-то делать, и чем быстрее, тем лучше. Меня зовут Николас Лейстер. Сказал я ему уже второй раз за вечер. Все эти вопросы казались мне чушью собачьей. Надо было искать Ронни и спасти Ноа. «И вы ее парень, верно?» Спросил он, прямо глядя на меня. Я нетерпеливо кивнул. «Нуа Морган, она несовершеннолетняя?» Спросил офицер секундой позже. «Черт, я не подумал об этом. Ей 17. Она моя сводная сестра. Наши родители поженились несколько месяцев назад. И, как я уже сказал, я знаю, кто ее похитил. Пожалуйста, пока мы тратим время на разговоры, с ней может произойти все, что угодно. Полицейский грозно посмотрел на меня. Я больше не буду с вами разговаривать, потому что вы не родственник несовершеннолетней. Я прошу вас позвонить ее родителям или ее законному опекуну, чтобы сообщить им о том, что случилось. Согласно закону, поиски начинаются только по истечении 24 часов после исчезновения. так что «Вы меня слышите?» — заорал я на него, теряя самообладание. «Ее похитили! Перестаньте нести чушь и сделайте что-нибудь!» Я не отдавал себе отчета в том, что дошел слишком близко к полицейскому, пока тот не схватил меня и не прижал к машине. «Или ты успокоишься, или я буду вынужден тебя арестовать!» Предупредил он, сильно сжав мне руки. Я чертыхнулся сквозь зубы, и он меня отпустил. «Звони родителям, или я сам позвоню», — сказал он, глядя на меня. Я отвернулся. Проклиная его, вытащил свой мобильник и набрал номер. Мы ответили на четвертый звонок. «Папа, ты должен приехать, тут кое-что случилось». Четыре часа спустя мы были уже дома. оно А Ноа не было никаких известий. Зато дом был полон людей. Повсюду были полицейские, которые устанавливали какие-то устройства, которыми можно было запилинговать телефоны, на случай, если тот, кто ее похитил, решит позвонить, чтобы связаться с нами. Уильям Лайстер — известный человек. И первое, что приходило всем в голову, что похищение было совершено ради денег. Я рассказал об угрозах Ронии раз 210 разным полицейским. Но чего ни я, ни кто-либо другой не знали, так это то, что были письма с угрозами, которые обнаружили в ящиках стола Ноа. Когда я поняла что ее похитил ее отец, то чуть не сошел с ума. Я был ошарашен, я не мог поверить в это. Рафаэль ввели успокоительное, и теперь она лежала в другой комнате, а ее подруга ее успокаивала. Мой отец беспрерывно звонил кому-то и общался с полицейскими и агентами, которые занимались расследованием похищений. А я ничего не мог поделать, кроме как курить сигарету за сигаретой, в то время как мое воображение рисовало мне картины, одна ужаснее другой. Здесь же были Леон, Дженна и ее родители, которые бог знает зачем тоже оказались у нас в доме. Было уже пять часов утра, а Оноа ничего не было известно. Если с ней что-нибудь случится... Я не смогу простить себе этого. Признался я, чувствуя такое давление в груди, что мне даже трудно было дышать. Это моя вина. Черт возьми, почему она мне ничего не сказала? Николас. Но почему ты решила это скрыть. Я была ее подругой целый месяц и даже не знала, что ее отец был в тюрьме, не говоря уже о том, что он с ней так обращался. Если он хоть дотронется до нее. Сказал я, заметив, как мой голос на этих словах сломался. Я не мог просто стоять, и ничего не делать. Я был в таком отчаянии, что готов был биться головой об стену. Впервые за много лет я был счастлив, и причиной этому была удивительная девушка, которая по какой-то необъяснимой причине обратила на меня свое внимание. От одной только мысли, что Ронни может прикоснуться к ней, меня начинало выворачивать. Я на сто процентов был уверен, что Ронни замешан в этой истории. В этот момент зазвонил домашний телефон. Я бросился к отцу в кабинет, где повисла гробовая тишина пока он по сигналу полицейских не взял трубку. Была включена громкая связь, поэтому я мог слышать каждое слово разговора. «Лейстер», — сказал мой отец, подняв трубку. «Мистер Лейстер, для меня большая честь поговорить с вами», произнес совершенно незнакомый мне голос. Голос был низким, но звучал жизнерадостно, как будто то, что случилось, было веселым эпизодом в жизни. Человек, который увез мою жену и дочь на другой конец света, чтобы отец и муж не смог найти их. — Вы очень умный, сэр. — Да, конечно. У вас целая империя. И по этой причине моя дорогая жена заинтересовалась вами. Я посмотрел налево и увидел, как Рафаэла поднесла руку к рту, сдерживая слезы и качая головой. — Где Ноа? — спросил отец напряженным голосом. — Мы до этого еще дойдем. Но где находится моя дочь не ваше дело, мистер лейстер Кстати, сколько денег вы можете заплатить за ту которая на самом деле даже не является членом вашей семьи. Взгляд моего отца встретился с моим. Я заплачу все, что угодно, сукин-то сын, но не вздумай тронуть ее хоть пальцем. Это были слова, которые сказал бы и я. Поэтому я мысленно поблагодарил отца за них. Миллион долларов в подержанных купюрах и двух рюкзаках, которые вы лично доставите мне в два часа дня, запросил отец снова. Если вы этого не сделаете, то можете себе представить, что случится. «И приезжайте один, мистер Лоэстер. Это не просто совет. Я хочу поговорить с ней», — сказал отец, и я весь напрягся. «Я хочу знать, что с ней все в порядке». «Конечно, мистер Лоэстер». Мгновение спустя я услышал голос Ноа. «Николас». Это было все, что она сказала. Я сделал шаг вперед, услышав ее голос, но связь тут же прервалась.